Глава 16. Сумрак. Сколько я уже не спал, помышлял я, припоминая. Последний раз мне удалось проспать несколько часов назад, когда Джефферсон чуть не насильно запер меня в лазарете под бдительным присмотром Эшли, его клановой магии и волшебных препаратов, которые вырубят даже дракона в его истинной форме. А потом только урывками Я остановился в переходе перед светильщиком, вышел на открытую веранду и сделал медленный вдох в попытке унять головную боль, неизбежный попучек бессонных дней. Тут ещё денёк выдался, ничего не скажешь. Перегнувшись через перила, огляделся. Но Лиза на верхнем дворе уже не было. Зато в отдалении я заметил Сваху, которая с измождённым видом сидела на скамье в тени. Может, избранная где-то с ней? Нет, наверняка уже светильщик. Есть у неё в заднице то шило, которое вечно заносит в самую гущу событий. Сбежав по ступеням во двор, я пошёл по тропе в сторону высокой башни с полукруглым куполом, но замедлился, обратив внимание на двоих драконов. С другой стороны храма к светильщу подходил Лукас, а Ноа Варгас как раз остановил его. И тонкий аромат, исходивший от него, сочился едва уловимой угрозой. Я прищурился. Годы, проведенные под руководством мастера, научили меня издалека заранее чувствовать опасность, и теперь чутье заставило меня прильнуть к колонне, скрывшись в ее тени. «Есть разговор!» — мрачно произнес Варгас, оглядевшись. Я уловил момент, когда он перевел взгляд на Лукаса и скользнул к следующей колонне. «Слушай внимательно!» — мрачно ответил Лукас, прикрыв глаза и... Я растворился в звуках, некоторое время лавировал между ними, отметая лишнее, пока наконец не стал слышать разговор достаточно отчётливо. От Мару при этом исходил тихий треск, верный признак того, что грозовой дракон в самом дурном расположении духа. Я открыл глаза и ещё раз взглянул на Лукаса, который стоял ко мне спиной. Он слишком близко к избранной. Понять бы ещё чего добивается. Лукас всегда был двуличным подонком. Ни за что не поверю, что пост главы клана его изменил. «Хозяйство свое застегни и держи его подальше от избранной!» — проговорил Ноа. И я даже удивленно высунулся из своего укрытия. Скользнув еще на несколько шагов ближе, принюхался, и все мысли затмила вспышка злости. Какого хрена он опять с ней делал? Кровь отзывалась с глухими ударами в ушах. Руки слегка потряхивало, и я силой сжал край колонны, чтобы хоть немного вернуться к душевному равновесию. Получалось плохо. — Мне, казалось, тебе до избранной как раз никакого дела нет! — холодно отозвался Мару. — Ждешь, когда сваха сама тебя к ней в постель положит! Уловив потрескивание под потолком веранды, я бросил вверх короткий взгляд и заметил наледь в самых прохладных уголках. — Ты прав, до избранной мне дела нет! «Скажешь, чувство долга взыграло? Решил проконтролировать, чтобы она исправно выполняла свои обязанности?» Вспышка, треск, запах грозы и наледь, концентрическими кругами расходящиеся драконов. Я крепко сжал кулаки. Не хватало только разборок между своими из-за избранной, и без того проблем достает. «Эй, ребят!» Я вышел из-за колонны и в несколько широких шагов поравнялся с Ноа и Лукасом. «Если вы решили устроить дуэль...» то давайте за пределами храма». «Мы просто разговариваем», — неубедительно ответил Варгас. «У мистера Ноа ко мне претензия», — произнес Лукас в знакомой мне обманчиво-вежливой манере. И в следующий момент тон его изменился, наполнившись силой и уверенностью. «Мои отношения с избранной — это только мое дело, и тебя совершенно не касается. И не думай, что сможешь испугать меня своей силой». Твои отношения с избранной не дают продвигаться к ритуалу, ради которого мы здесь собрались. Признаться, я даже несколько растерялся. Лукас прав, но он никогда даже не приближался к Лизе. Что на него нашло? Однако в следующий момент грозовой ответил высокомерно и с ноткой презрения. Она сама по собственной воле приходит ко мне. Какие могут быть претензии? Гулкий звук, от которого, казалось, замедлилось время. Собрав в кулак энергию пространства, ту силу, которая копилась во мне долгими месяцами, я сделал резкий хук. Лукас успел поставить защиту, но недостаточную. Электрический ток побежал паутиной по сгущенному пространству и рассеялся, ударив меня лишь небольшой остаточной энергией. Его отшвырнуло в сторону с такой силой, что дракон, упав на каменный пол веранды, проскользил по нему и глухо ударился о стену. А я стоял, развернувшись с полоборота, И тяжело дышал, приходя в себя. Джей, ты чего? Одна бровь Ноа слегка изогнулась, и это было проявлением величайшего удивления. Я всего лишь хотел, чтобы он с Ваху не подставлял. Не по собственной воле, прохрипел я и прокашлялся. Только что, свежий запах, чуешь? В том не было её воли. Тьма меня раздирает. Да что творится-то? Где все те годы, что я провёл за украшением собственного гнева? Варг подошёл к Лукасу, присел над ним и, склонившись, потянул носом. Несколько секунд он прислушивался к ощущениям, после чего обернулся. Запах еле слышный. Как ты вообще умудрился его заметить? Я дёрнул плечом. Живой. Ха, живой. Что с ним сделается? Хмыкнул Ноа. Челис бы только вправить. Позову врача. Не надо, я сам. Я, конечно, не ларан, но кое-что умею, и уж простейшие вывихи для меня точно не проблема. Поэтому я опустился на колени рядом, с помощью Варгаса перевернул Грозового на спину и покачал головой, оценив получившееся пятно крови. Для дракона это, конечно, капля, стоит только совершить оборот, а вот челюсть и правда нуждалась в починке. Ха, даже зубы все на месте, заметил Варгас. Я же знал, что делаю. Некоторое время мы молчали. Мимо проходили жрецы и жрецы, которые торопились в святилище и окидывали нас удивленными взорами. Но большинство не замечали за довольно густым кустарником. Закончив с щелюстью, я сел, прислонившись к прохладной стене спиной, и обернулся к Ноа, который пристально смотрел куда-то в губь сада. Так в чем дело было? Он сначала коротко качнул головой в отрицательном жести, а потом глубоко вдохнул. Свахо, знаешь, Мис Хайд, конечно. Но вот мы с ней вроде как не чужие друг другу. Теперь пришёл мой черёд удивлённо вскинуть брови. Она же человек. Эх, понимаю, что глупо. Наши отношения вообще от начала и до конца одна сплошная глупость и недоразумение. Но тьма раздели. Но озамолчал, вновь уставившись куда-то. И я чуть приподнялся, чтобы увидеть за кустами все еще сидящую на скамье Селину. Так вот, что занимало его все это время. Но при чем тут избранная? Ты же знаешь, для чего ее пригласили. Если избранная не будет систематично и эффективно перебирать претендентов на роль истинного, Селина потеряет свой профессиональный авторитет и вместо щедрой оплаты получит столь же щедрые проблемы. Можно не угодить одному дракону, и это уже неприятно. А в её случае против неё будут настроены все. Не могу такого допустить, никак не могу. Я медленно покивал. Мы с тобой знакомы уже три столетия. Не за что бы не подумал, что однажды человечка станет для тебя такой ценностью. Ха, кто бы говорил, хмыкнул Ноа. Сам только что вырубил беднягу за то, что он лишний раз с избранной переспал, когда она была не совсем согласна. Он соврал. Её согласия не было. Да там еле-еле. Ты что, никогда не встречал реально износилованных девчонок? Там так разит, что с ног сшибает. Эх, мыкнул, отвернулся, сам зная. Эй, Варга столкнул меня кулаком в плечо и одарил сто ли редкой полуулыбкой. Кровь за кровь, отвали. Что у тебя с ней? Ничего. За ничего не дают челесть. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Да не знаю, что у меня с ней вообще, может быть, сам подумай. Со дня на день о тысячется тот самый, от кого она залетит драгонёнком, а то и не один. Варгосы ведь не собираются отступаться, если метка истины появится на ней. Не собираются, подтвердил Ноа. Как и Саргоны. Зная своего отца, могу сказать, что Артасы тоже останутся в игре. Они уже придумали теорию о том, что она будет рожать по дракону для каждого клана, а значит, И отцов должно быть много. И вот в каком месте тут могу быть я? Но ну, некоторое время смотрел на меня, потом со вздохом откинулся к стене. Ха, телохранителем будешь. Я почувствовал на губах горькую усмешку, но ответить не успел, потому что Лукас зашевелился. Громко выдохнув, он обхватил голову ладонями. М-м, придорки, вы что творите? Просто на Лукас И я подал ему руку, за которую тот схватился. «Кровь за кровь!» Лукас усмехнулся и, помощившись от боли в челюсти, по-братски обнял меня за плечи. «Давно бы уже врезал, а то смотришь сычом, будто дырку во мне прожечь пытаешься!» Я толкнул его кулаком в плечо. «Теперь в расчете!» «Вы, может, и в расчете!» произнес Ноа, поднимаясь на ноги. «Но если ты продолжишь свою активную половую жизнь в постели с избранной...» то получишь новый счёт. Услышал? Всё равно не понимаю, почему я тебе что-то должен. Лука потёр шишку, которую набил, ударившись о стену, но поджал губы и, не отвечая, ушёл в сетилище. Да что у него в голове происходит? Потерял ты хватку, Люк, заметил я, протягивая ему платок, чтобы приложить к носу, из которого всё ещё подтекала кровь. Пока на женщин не отвлекался, был более прозорливым. Заткнись, Я пожал плечами. Где избранная? Пошла к себе переодеться, потом должна сюда подойти. С минуты на минуту будет. Вот тьма. Он задрал голову и несколько секунд смотрел в потолок, а я решил всё же остаться здесь и дождаться, когда Лиза доберётся до святилища, чтобы не разминуться случайно в пути. Сейчас без нас всё закончится. Лука встал и огляделся. Пойду умоюсь и в святилище. Ты как? «Я тут останусь!» Он усмехнулся. Ха. «Знаешь, в чем между нами разница? Ко мне она приходит сама!» И пошел в сад, туда, где в невысоком фонтане струилась свежая родниковая вода.